День рождения. «Итак, мне тридцать», — н а п и с а л я в своем дневнике. «В этот день я т в ё р д о решила быть счастливой. Просто из вредности. Всем чертям назло. Если есть день для счастья, то он сегодня». Ранним утром щёлкнула дверь. Пора было выходить за подносом с завтраком. Стоило мне открыть её, как ко мне подлетела моя чернокожая Мадонна Калифа. «Happy birthday to you!» И она принялась прыгать и танцевать вокруг меня, придерживая одной рукой свой огромный животик. «Я тебе подарок приготовила, Бутина!» Она сунула мне в руки самодельную открытку. «Смотри, смотри, там бриллианты!» Открытка была с в е р н у т ы м пополам листом обычной бумаги из блокнота, на которой по-детски неумело было выведено «С днём рождения, Мария!» А надпись окружали те самые бриллианты. Калифа раздробила бетонный пол м а л е н ь к и е р а з н о ц в е т н ы е карамельки, которая дала ей накануне, и налепила кусочки зубной пастой. На свету они действительно выглядели россыпью драгоценных камней. Держа открытку в руках, я чуть не плакала. Это были самые драгоценные бриллианты, которые мне когда-либо дарили. «Бутина! С днём рождения!» — окружили меня остальные девочки. Хелен протянула мне ещё одну открытку. Воистину предмет искусства. На свёрнутом пополам листе была натянута розовая верёвочка из вязальной пряжи. а на ней нанизаны маленькие треугольнички-флажочки с буквами и п о з д р а в л е н и я Каждый флажок был тщательно раскрашен цветными карандашами. «Мария», — прочла я, раскрыв открытку, — «счастливого тридцатилетия! Мы очень сожалеем, что этот день ты отметишь здесь, в тюрьме. Но мы очень рады, что проведем его тут с тобой. Ты такая сильная и замечательная женщина. Мы благодарны Богу, что Он свел нас с тобой. Ты для нас всех пример мужества». щедрости, верности, смирения и любви. Этот список можно продолжать бесконечно. Спасибо тебе за твою безграничную доброту. Мы верим, что тебя ждет великое будущее. Внизу стояли подписи каждой из девочек. «А вечером тебя ждет сюрприз», — хитро улыбнулась к а с а н д р а не спрашивая ей, все равно не скажу. «Спасибо, дорогие мои», — от счастья плакала я. «А теперь заниматься», — добавила я, вытерев слезы. «Мы думали, что ты не будешь вести тренировку в день рождения». Удивились девушки из моей утренней фитнес-группы. «Размечтались!» — рассмеялась я по местам. Спустя час уставшие девчонки расползлись по камерам, а я отправилась звонить родителям. По нашей семейной традиции поздравлять именинника положено ранним утром. Конечно, у них был уже вечер, но это мелочи. Я услышала родные любимые голоса мамы, папы, бабушки, конечно, сестренки. Не успела я договорить, как за мной пришел надзиратель. Ко мне посетители. В это время... Это могли быть только российские консулы. Боже мой, они не забыли. На первом этаже в кабинете для свидания меня действительно ждали двое мужчин. Но на этот раз не в строгих серых костюмах, а в обычных свитерах и джинсах. «А вы-то чего здесь?» — как и в нашу первую встречу обронила я, улыбнувшись родным лицам. «Во у же выходной!» «А у вас, Мария, день рождения!» — улыбнулся мне российский консул Максим Гончаров. «Мы с подарком от посольства Российской Федерации». Максим протянул мне красивую открытку с рисунком здания посольства России на обложке. Внутри были напечатаны тёплые искренние пожелания здоровья, крепости духа, подписанные аккуратной подписью российского посла Анатолия Ивановича Антонова. Это драгоценный клучок бумаги, единственное, что могли принести консулы. Любые передачи в американских тюрьмах запрещены, исключение только религиозной книги, к о т о р ы ю может принести духовник и оставить тюремному капеллану, а дальше на его усмотрение. Иногда книги отца Виктора ко мне попадали, а иногда почему-то возвращались обратно священнику. Я н е ч н о касалась глянцевой бумаги, к а з а л о с ь вот-вот с обложки, потянет прохладным осенним воздухом и запахом и павшей листвы. Я нехотя передала открытку обратно. «Максим, спасибо, но вы же знаете, что они мне даже ее никогда не п о з в о л и т сохранить. То, что я касаюсь вашего подарка, уже чудо. Сохраните ее для меня. Когда все закончится, я обязательно заберу эту открытку. и буду хранить ее на самом видном месте, пока буду жива. И, пожалуйста, — добавила я, — передайте от меня большое спасибо нашему послу и, конечно, через него всему Министерству иностранных дел. Я бы не вышла без вас. — Вы сильная, Мария, — улыбнулся Максим. — Передам, конечно. А открытку мы сохраним для вас в посольстве. Она вас обязательно дождется. Это же подарок. Положенный час этой встречи с о отечественниками пролетел будто одна минута, и охранник снова вернул меня в отделение, Правда, ненадолго. Мне предстояла еще одна радостная встреча, которую я ждала не меньше, чем прихода российских консулов. Совершенно чудом, день моего т р и д ц а т и л е т и я совпал с днем, положенным для посещения заключенных. В маленьком зале за стеклом меня уже ждал Джим. Одетый, как на праздник, в красивой черной кожаной куртке поверх белоснежной мужской сорочки. Мы на мгновение по нашей традиции приложили ладони к стеклу, каждый со своей стороны, и схватили телефонные трубки. стараясь не тратить напрасно ни единой секунды драгоценного времени. «Жим, спасибо, что ты пришёл», — радостно поздоровалась я с дорогим другом. «Мария, я всегда буду рядом. Я же обещал. С днём рождения!» И мы сговорились, потому что преступнице положено сговариваться, что пускай мне будет 29 до того дня, пока мы, наконец, не отметим моё т и л е т и е вместе в Барнауле. Он никогда не нарушал данного слова, и, как несложно догадаться, Мне так и осталось 29 до 10 ноября 2019 года, когда в кругу моей семьи Джим поднял тост в самый т р и д ц а т и л е т н и й юбилей. Но до этого еще было очень далеко, и будущее было совершенно непонятно. Джим, ко мне приходили российские консулы. Только начала я рассказ про радостное поздравление от посольства, как вдруг в помещении стало абсолютно темно. В тюрьме отключили электричество. Завыла сирена, а по потолкам замигала красная лампочка. В комнату влетел охранник и заорал, что все посещения окончены, тюрьма закрывается на локдаун, посетителям покинуть здание, а заключенным положено запереться в своих камерах. «О, не-не-не-не, н е -не -не, только не в этот день, только не в день рождения», чуть не плакала я, когда охранник вел меня в комнату и, заперев дверь, оставил одну. Было неизвестно, что произошло и сколько мне еще предстоит провести в заперти в одиночной камере. После болезненного опыта двух с половиной месяцев одиночного содержания локдауны... когда нас запирали в камерах на неопределенный срок, иногда на час, а иногда на пару дней, мне давались очень тяжело. Каждый раз сердце начинало учащенно биться, становилось трудно дышать, а б е т о н н ы е стены, казалось, норовили расплющить меня в лепешку. А как же вечернее торжество, д у м а я. Господи, пусть все это закончится. За что мне все это? Я зажалась в уголок, стараясь взять себя в руки и справиться с приступом паники. Так прошел, наверное, час. Я вся превратилась в слух. Но в тюрьме стояла гробовая тишина. «Так», — наконец сказала себе я, «я же никогда не нарушаю своих обещаний. Я же обещала самой себе, что это будет самый счастливый день. Слово дал, слово сдержал». Я потянулась рукой к маленькому радиоприемничку с длинным хвостиком наушников, вставила затычки в уши. Там, сквозь шипящие помехи, играла самая знаменитая песня чернокожей певицы Глори Гейнер, выпущенная в октябре 1978 года «I will survive» — я выживу. Я встала на бетонной кровати и, что е с т ь мочи, про себя, конечно, чтобы не нарушать тишины тюремных стен, пела. Ты думал, я развалюсь на части? Ты думал, я просто лягу и умру? О нет, не я, я выживу. Ведь пока я умею любить, я знаю, я буду жить. У меня вся жизнь впереди. Мне нужно отдать столько любви. Я выживу. Я буду жить. Эй! Ушел страх. Счезла паника. Говорят, что всем нам Господь дает испытания, но Он также всегда дает нам средства, чтобы пройти их. Через восемь часов поломку устранили. Нас выпустили из камер в общий зал, куда Кассандра, тут же громко ругаясь, притащила мой сюрприз. На листке бумаги расползался во все стороны праздничный торт из смеси нарезанных пластиковой ложкой яблок, перемешанных с мякишем из белого хлеба. Всё это было щедро засыпано украденным завтрака сахаром и залито растопленными в микроволновке л е д е н ц а м и Из центра этой массы торчала размягчённая в микроволновой печи сосательная конфета, из которой, пока она не застыла, была вылеплена свеча. «Он так! Пахнет Бутина! Гады! Закрыли меня один на один со сладким пирогом!» — возмущалась наш тюремный кулинар. «Если б ы они нас не выпустили, я ещё б чуть-чуть и сама съела твой торт. Повезло тебе, Бутина!» Мы сдвинули пластиковые столы, каждая из девушек принесла то, что у нее было. Кто-то крекеры, кто-то немного конфет, кто-то припас под носом хлеб с сыром. Мы поднимали тосты с черным растворимым кофе, и я в ы с л у ш а л казалось, сотню самых искренних в жизни пожеланий в мой адрес. Так я отметила свой самый счастливый день рождения в жизни, потому что я обещала.